И я правда удивился. В этой деревне, оказывается, так много народу, пробормотал я, принимая из рук Юджо кружку с сидром. На главной площади Рули догорели костры, освещая лица собравшихся вокруг них жителей. Компания возле фонтана играла на каких-то музыкальных инструментах, смахивающих на волынки и очень длинные флейты. Под музыку в ритме вальса танцевали люди, одетые в звериные шкуры, да и другие селяне, ритмично хлопая в ладоши, тоже плясали в ночи. Я сидел за столом чуть в сторонке от общего торжества и тихонько притоптывал в такт музыке. Вдруг ни с того, ни с сего на меня накатило желание запрыгнуть в кольцо танцующих и плясать вместе с ними. Просто невероятно. «По-моему, я впервые вижу, чтобы столько жителей собралось в одном месте. Их даже больше, чем на молитве во время праздника мудрости в конце года». С улыбкой произнес Юджу, и я протянул в его сторону руку с кружкой. Понятия не имею, сколько раз мы уже чокались. Местное вино, напоминающее по вкусу сидр, было слабеньким, но все равно, чем больше я пил, тем жарче мне становилось. Узнав, что кедр гига срублен, старейшина созвал деревенский совет – в которой входили наиболее уважаемые жители. И похоже, у них там была довольно горячая дискуссия на тему, что им делать с победителем гигантского дерева Юджо. И со мной. Опасно было то, что многие в деревне считали, что раз дерево срублено раньше, чем ожидалось, ну да, раньше, лет на 900, то это неправильно и нас следует наказать. Однако старейшина Госуфт подводя итог заявил, что кто бы что ни думал, деревня должна устроить праздничный пир, а Сюджо разобраться по закону. Что по этому поводу говорил закон, я понятия не имел, поэтому спросил у Юджо. Он лишь улыбнулся и ответил, что я скоро узнаю. Во всяком случае, взглянув на его лицо, я понял, что наказывать его не будут. С этой мыслью я допил вино из кружки, потом взял с блюда вертел с жареным мясом, с которого капал соус и отхватил зубами здоровенный кусок Если вспомнить всё, что я ел с самого своего прибытия в этот мир, было каким-то пресным. Их хлебные караваи и церковная еда, состоящая в основном из овощей. А впервые я ел что-то со словом мясо. Нежная текстура пищи и покрывающий куски густой соус и мясной аромат. Действительно трудно поверить, что мы в виртуальном мире. Да, а один этот запах стоил того, чтобы сражаться с кедром Гигасом. Однако на этом всё не заканчивается. У меня такое ощущение, что всё только начинается. Я повернул голову и взглянул на Юдзю с пояса которого гордо свисал меч голубой розы. За последние 5 дней он изрядно навострился применять базовый одноударный навык для одноручного меча горизонтальный удар на кедре гигасе. Как намекала выдуманная на ходу название стиль Айнкрат, этот навык мечника существовал в старой VRMMO игре Sword Art Online. Я уже более-менее понимал, почему этот навык здесь воспроизводится. Когда я отправился в VR-игру, заточенную под перестрелки в мир Gangge Online, я тоже пользовался парочкой навыков мечника, когда попадал в передряги, но тогда я всего лишь повторял своим аватаром правильные движения. Не было ни световых эффектов, ни поддержки системы, ускоряющей мои движения. Понял, логично предполагать, что там навыки мечника просто не вписаны в боевую систему. Но здесь, в Подмирье, навыки мечника работают на всю катушку. Стоит мне сделать начальное движение и представить себе траекторию меча, как клинок начинает светиться и ускоряться. В первый день тренировок я волновался, не получится ли так, что я один могу это делать, но уже на второй день Юджу сумел успешно провести горизонтальный удар, доказав тем самым, что местные жители тоже могут пользоваться навыком мечника лишь бы условия были соблюдены вопрос теперь в том почему так произошло между рад разработчиками стл и ныне покойным аргусом создавшим салу никакой связи быть не должно но если она все же есть это возможно тот самый человек который познакомил меня со странной фирмой под названием рад человек работавший раньше в отделе по противодействию салу не может быть пробормотал я и принялся уплетать мясо со второго вертела Если посетившая меня только что мысль верна, то это тип не мелкая сошка, которая знакомит и представляет. Он должен быть в самой гуще происходящего. Впрочем, проверить это я сейчас никак не могу. Если я хочу собрать больше информации, мне необходимо для начала покинуть рулит и отправиться на юг в столицу. Главное препятствие на пути к осуществлению этого плана кедр гигас уже преодолено. Значит, осталось сделать только одно прикончив мясо и овощи, что были на вертеле, я развернулся к столу и взглянул на моего партнёра, смотрящего на кольцо Селянд. Слушай, Юджо. М? Да, что? А э, теперь ты. Не успел я договорить, как рядом раздался пронзительный голос. А, вот вы где. Вы же главные герои праздника. Что вы тут делаете? У меня ушло немало времени, чтобы понять, что эта девочка, которая стояла перед нами, выпрямившись во весь рост и скрестив руки на груди, Селька. Косу она расплела, поверх волос надела на лобную повязку. Черное одеяние монахини сменила на красный жилет и травяного цвета юбку. «Ой, нет, я не умею танцевать!» Заоправдывался Юджо, продолжая есть. Я замахал правой рукой. «Ага, и, и я тоже, я память потерял!» «Это же просто танцы! Как только потанцуешь чуть-чуть, сразу научишься!» Она схватила за руки нас обоих сразу и потащила прочь от стола. Несмотря на наши протесты, селька выволакла нас на середину площади и, подтолкнув напоследок, отпустила. Мы тут же очутились в кольце радостных, опящих и аплодирующих людей. К счастью, их танец был довольно несложен. Что-то подобное происходит у нас на спортивных праздниках. Сменив трёх партнёрш, я наконец наловчился подстраиваться под их движения и более-менее затанцевал. Мелодия тоже была проста, и двигаться постепенно стало приятно, в ногах появилась лёгкость. Девушки не походили ни на европейек, ни на азиаток. На лицах их играл здоровый румянец, и они задорно смеялись. Я плясал с ними, держа их за руки, и не мог понять, может, я и вправду бродяга, потерявший память. Очень странное чувство. Кстати, я ведь уже как-то танцевал в виртуальном мире. Моей партнёршей тогда была мечница Сельфида Лифа, второе я моей сестры Сугухи Вальфхеме. И её улыбку я увидел на лице девушки, что была сейчас прямо передо мной, и от этого наложения у меня в носу закололо. Пока я прислушивался к внезапно нахлынувшей ностальгии, музыка становилась всё громче и быстрее, а потом резко прекратилась. Обернувшись к музыкантам, я увидел, что на возвышении, где они играли, появился коренастый мужчина с аккуратной бородкой. Это был старейшина Рулида, отец Сельки Гассуфт. Старейшина дважды хлопнул в ладоши и красивым баритоном произнёс: "Наш праздник в самом разгаре. Но послушайте сейчас, что я скажу." Селяне подняли кружки с пивом и вином, которые должны были охладить разгорячённые танцами тела, и разразились радостными криками. Потом все утихли. Старейшина огляделся и заговорил внунь: "Величайшая мечта наших прадедов, живущих в Рулиде, наконец осуществилась. Древо зла, отнимающее благословение от Террарии и Солуса у южных земель, срублено. Теперь у нас будет больше места, чтобы выращивать хлеб бабы и пасти скот". Крики селян вновь перекрыли красивый голос Гасуфта. Старейшина поднял руки: "Давай, знак успокоиться". И, дождавшись тишины, продолжил: "Юноша, которому принадлежит это великое достижение, Юджо, сын Орика, выйди". Старейшина взмахом руки указал на край площади, и Юджо с немного напряжённым видом встал и шагнул вперёд. Рядом с ним сидел приземистый мужчина. Должно быть его отец Орик-сан. Он был совершенно не похож на Юджио, разве что цветом волос. И на лице его не было гордости, а было, пожалуй, смущение. Юджио подбадривал не отец, а другие жители. Он подошел к возвышению и встал рядом со старейшиной. Когда он повернулся лицом к площади, раздалась третья самая громкая волна аплодисментов. Я тоже изо всех сил захлопал, не уступать же остальным. Согласно правилам, вновь в программе голос старейшины, и все жители деревни стихли и насторожили уши. Юджо, выполнивший свой священный долг в полной мере, вправе сам выбрать себе новый священный долг. Он может продолжить рубить лес, работать на ферме, как его отец, пасти скот, стать виноделом, торговцем. Он может выбрать для себя любой путь, какой захочет. Что? Я почувствовал, как моё желание танцевать стремительно остывает. Сейчас не время держаться за руки с девчонками и порхать по площади. Мне надо было дать Юджо последний толчок, и не сейчас, а раньше. Какая будет потеря, если он заявит сейчас, что хочет выращивать хлеб или что-нибудь типа того. Затаив дыхание, я поидо глазами стоящего на возвышении Юджо. Тот в замешательстве опустил голову, правой рукой он вцепился в волосы, а левую тот сжимал в кулак Тора сжимал это мне самому взбежать туда, схватить его за плечи и завопить, что мы отправляемся в столицу. Едва я успел так подумать, как рядом со мной раздался тихий голос. Мне кажется, Юджо хочет уйти из деревни. Это была селька. Я и не заметил, как она подошла. На лице её была улыбка, в которой смешались печаль и радость. Ты ты так думаешь? Да, иначе с чего ему колебаться? Будто услышав её голос, Юджо крепко ухватился рукой за меч голубой розы у себя на поясе. Подняв голову, он сперва посмотрел на старейшину, потом оглядел собравшихся жителей и громко отчётливо произнёс: "Я хочу стать мечником. Я хочу вступить в городскую стражу Закарии и там развивать свои навыки. И когда-нибудь я отправлюсь в столицу". После секундного молчания в толпе вновь поднялся гомон, но на этот раз отнюдь не дружелюбный. Взрослые хмурились, собирались кучками и похоже говорили о чём-то между собой. Отец Юджо и двое парней рядом с ним, скорее всего, старшие братья Юджо, тоже выглядели не очень-то счастливыми. И вновь толпу успокоил старейшина Госуфт. Он поднял руку, заставив селян замолчать. Потом с суровым взглядом обратился к Юджо. "Юджо, ты Вдруг он замолчал, погладив бороду и только потом продолжил. «Нет, я не буду спрашивать о причинах. Церковь постановила, что ты имеешь право выбрать любой священный долг. Что ж, как старейшина Закарии, я объявляю, что новый священный долг Юджила, сына Орика, мечник. Если таково твое желание, ты можешь покинуть деревню и совершенствовать свои навыки мечника». «Хо-о-о!» «Наконец-то я выдохнул. Раз так, значит, я наконец-то собственными глазами увижу центр этого мира. Если бы Юджио стал фермером, я бы все равно направился в столицу». Но один, и не имея ни знаний, ни денег, потратил бы, возможно, месяцы, а то и годы в бесцельных блужданиях. При мысли о том, что последние несколько дней тяжелого труда наконец-то окупились, мои плечи расслабились. Селяне, видимо, тоже приняли решение старейшины. Сперва они колебались, но все же захлопали». Однако прежде чем аплодисменты стали по-настоящему громкими, в ночное небо рванулся крик. Постойте-ка! Крупный молодой парень, разорвав с собой стену людей, выскочил к возвышению. Я хорошо разглядел короткие волосы, цвета полы листвы, жесткие черты лица, простой меч на поясе. Этот парень был стражем, охраняющим южный вход в деревню. Стоя перед возвышением напротив Юджио, он продолжил кричать грубым голосом. «Это мое право пытаться стать стражем Закарии!» «По справедливости, Юджио может уйти из деревни только после меня, верно?» Вот именно, крикнул, выходя вперёд, мужчина средних лет с похожими волосами и чертами лица, но с изрядным животиком. Кто это? спросил я, приблизив лицо к сельке. Девочка, подумав немного, ответила: Прежний капитан стражи До Иксан и его сын. Он сейчас капитан стражи. Это самая искусная семья в деревне, но от них и неприятностей больше всех. Ну, ясно. Я принялся соображать, что делать теперь. А старейшина Госуфт, выслушав мнение Джинга и его отца, поднял руку и произнёс, словно давая совет: "Но Джинг, ты всего 6 лет был стражем. Согласно правилам, ты сможешь участвовать в турнире мечников в Закарии только через 4 года. Тогда Юджу должен ждать ещё 4 года. Как вы можете оставить меня здесь, а его отпустить, хотя он хуже меня?" Ага. А как ты собираешься доказать это? Как ты докажешь, что ты сильнее, чем Юджо? Что? И Джинк и его отец мгновенно побогровели. Теперь пришла очередь отца яростно орать на Госуфта. Даже если вы старейшина Рулида, я не могу сделать вид, что не слышал этих возмутительных слов. Если вы считаете, что мой сын по навыкам уступает новичку, пусть будет дуэль прямо сейчас. Остальные жители тут же легкомысленно поддержали его слова. Явно надеясь увидеть неожиданное развитие о праздника, они подняли кружки и принялись топать ногами и вопить: "Дуэль, дуэль!" Я Абаудил оттаращился на происходящее, а тем временем Джинк уже вызвал Юджу, и тому оставалось лишь принять вызов. Таопа освободил небольшой питочок перед возвышением, где им и предстояло противостоять друг другу. Что вообще за хрень творится, подумал я и прошептал Сельке. Отойду ненадолго. Что, что ты собираешься делать? Я ничего не ответил. Нырнув в толпу, я пробрался к фонтану, а потом подошёл к Юджо. В отличие от его противника, который бушевал как взбесившаяся лошадь, Юджо, судя по его лицу, вообще не понимал, что происходит. Увидев меня, он облегчённо вздохнул и прошептал: "Что, что мне делать, Кирита? Похоже, начинается большая заваруха. Ну, извиняться уже поздно, так что и не думай. Ты лучше скажи, вы что, будете всерьёз рубиться в этой дуэли?" Да ты что? Мы, конечно, будем с мечами, но атаку будем останавливать до контакта. Афу. Но если твой меч не остановится вовремя, твой противник скорее всего погибнет. А слушай сюда. Атаку не самого Джимка, а его меч. Просто бей по его мечу сбоку на уровне живота горизонтальным ударом и сразу покончишь с этим. Правда? Полнейше. Слово даю. Я хлопнул Юджо по спине и кивнул Джинку и его старику, евших меня подозрительными взглядами, отступил в толпу. "Тихо!" вскричал стоящий на возвышении старейшина Гософт и хлопнул в ладоши. "Итак, хоть это и не было запланировано, сейчас состоится дуэль между капитаном стражи Джинком и Лесаро э... То есть, мечникам Юджо оба обязаны сражаться, не доводя мечи до тела противника. Нанесение урона жизни не дозволяется. Это понятно? Ещё до того, как он закончил, Джинк с шелестом выхватил обвисевший на поясе меч. Юджол сделал то же самое мгновением позже. Селяне впервые увидели клинок меча голубой розы, красиво сияющий в свете костров. Увидев меч противника, Джинк, похоже, был ошеломлён. Его голова чуть отдёрнулась, но тут же вернулась в прежнее положение. На лице юного стража возникло ещё более гневное, чем прежде, выражение, и он, указав левой рукой на Юджо, заявил нечто неа Ты дона. А этот меч твой ли, Юджо? Если не твой, я имею полное право запретить тебе им пользоваться. Не дожидаясь, когда Джинг закончит фразу, Юджо решительно ответил: "Этот меч я добыл его в пещере на севере, и сейчас он принадлежит мне". А жители тут же принялись перешёптываться. Джинк потерял дар речи. Я думал, что он потребует от Юргела доказать, что меч действительно его, но, похоже, у Джинка даже намерения такого не было. Скорее всего, в этом мире, где не существовало воровства, простого объявления, что он она владеет этим предметом, достаточно, чтобы так и оно и было. И сомневаться в этом значило нарушить какой-нибудь закон. Не знаю, верно я угадал или нет, но Джинк продолжать не стал. По в на ладони и взяв меч обеими руками, он поднял его вверх. Юджо, держа меч одной правой, направил остриё противнику в лицо. А левую руку и ногу он отвёл назад и подсел. Несколько сотен селян наблюдали, затаив дыхание. Гасуфт поднял правую руку и с выкриком начали махнув вниз. Как я и ожидал, Джинк тут же ринулся вперёд с варварским воплем и со всей дури махнул мечом сверху вниз, так что можно было бы даже усомниться, успеет ли он остановить клинок до контакта с целью. Я тихо ахнул. Меч Джинко прямо на лету круто изменил направление. То, что он намеревался ударить сверху, лишь казалось. На самом деле удар шёл по горизонтали справа. Элементарный финт. Но если Юджо решил воспользоваться моим советом и приготовился бить по мечу Джинко горизонтальным ударом, попасть сбоку по мечу противника тоже летящему горизонтально будет сложно. Юджо вполне может промахнуться и сам пропустить удар. Мои мысли прервал выкрик, который по сравнению с воблем Джинга явно не доставало духа. Юджо применил вовсе не горизонтальный удар. Он положил меч на правое плечо, будто готовясь. Клинок вдруг засиял уверенным синим светом. Затем Юджо шагнул вперёд с таким напором, будто собирался сотрясти землю, и меч прочертил в воздухе стремительную дугу под углом 45°. Градусов. Это был навык, которому я никогда его не учил. Косой удар Хоть и опоздав чуть с активацией навыка, Юджоун нанёс удар молнии носно. Его меч рубанул сверху по летящему горизонтально клинку Джинга. Железный клинок переломился с лёгкостью. Наблюдая за этим, я подумал: Юджол должно быть уже после возвращения домой бесчётное множество раз отрабатывал навыки мечника с помощью обычной палки. Тогда он и открыл косой удар. В том, что он только что сделал, не было ни намёка на ощущение чего-то освоенного в последнюю минуту. Единое танцующее движение Юджо и меча голубой розы выглядело даже элегантно. Если он продолжит практиковаться, осваивать новые навыки мечника, если он пройдёт жесточайшее испытание в полях боя, насколько же сильным мечником он станет? Если если мне когда-нибудь придётся сражаться против него всерьёз, смогу ли я устоять? Селяне при виде чистой победы, на которую не рассчитывал никто, вновь зааплодировали и радостно закричали. Я тоже восторженно хлоп Но чисто при этом, как холодный пот стекает по моей спине.